Глава 30. Успехи Тома В то время как настоящий король скитался по своим владениям, оборванный и голодный, выносил издевательство и побои от бродяг, сидел в тюрьме с ворами и убийцами, в то время как все и каждый принимали его за помешанного или за обманщика, другой, мнимый король, Том Канти, жил совершенно иной жизнью. В последний раз, когда мы его видели, он только начинал ценить блестящую сторону своего положения. С каждым днем этот блеск становился все лучезарнее в его глазах и, наконец, превратился в ослепительное сияние, наполнявшее его душу восторгом. Все его страхи как рукой сняло, сомнения исчезли. Чувство неловкости сменилось самоуверенностью и развязностью. Короче говоря, Том сумел как нельзя лучше воспользоваться уроками маленького Гумфри. Теперь, когда ему хотелось поболтать или поиграть, он совершенно спокойно приказывал позвать леди Елизавету и леди Дженни Грей и также спокойно отпускал их, немало не смущаясь, когда эти высокопоставленные особы прикладывались к его руке на прощание. Он начинал входить во вкус торжественной процедуры укладывания в постель и вставания по утрам с ее многосложным церемониалом облачения. Он испытывал самолюбивое удовольствие, шествуя к обеду в сопровождении блестящей свиты вельмож и офицеров, такое живое, И сильное удовольствие, что по его повелению число его телохранителей было увеличено до сотни. Ему нравились торжественно разносившиеся по длинным коридорам звуки труп и рожков и гул голосов при его появлении «Дорогу королю». Не без удовольствия являлся он даже в совет, где, заседая на своем пышном троне, Старался казаться кое-чем побольше простого автомата, повторяющего слова за лордом-протектором. Ему нравилось принимать иностранных послов с пышной свитой, нравилось выслушивать дружеские письма от монархов великих держав, которые называли его своим братом. «Что за счастливый мальчик этот Том Канти из Офалькорда!» Он любил теперь роскошные наряды и заказывал их целыми дюжинами. Четырехсот человек слуг оказывалось уже недостаточно для его королевского величия, и он утроил это число. Листивые речи угодливых царедворцев звучали в его ушах, как сладкая музыка. Правда, он был по-прежнему добрым и мягким ребенком. Он храбро и решительно заступался за всех угнетенных и вел неутомимую войну против несправедливых законов. Но теперь он уже умел при случае оборвать любого графа и даже герцога. Умел, когда находил это нужным, одарить человека взглядом, заставлявшим его трепетать. Однажды, когда его царственная сестра, суровая святоша принцесса Мария, Попробовала было прочесть ему норовоучение по поводу его неразумной слабости и вздумала его упрекать за то, что он помиловал стольких людей, заслуживавших тюрьмы, костра или виселицы, приводя в пример великое царствование их августейшего родителя, при котором в тюрьмах содержалось до шестидесяти тысяч преступников, и было казнено около семидесяти тысяч воров и разбойников. Мальчик закипел благородным негодованием, сказал, что у нее в груди не сердце, а камень, и приказал ей идти в свою комнату и помолиться Богу, чтобы он дал ей человеческое сердце. Но неужели Тома Канти никогда не мучило воспоминания о бедном законном маленьком принце, который был так добр к оборванцу-нищему, и с таким благородным пылом бросился защищать его от дерзкого часового. Нет, этого нельзя сказать. Первое время и дни, и ночи Тома были отравлены тягостными думами о пропавшем. Он искренне жаждал его возвращения и мечтал о восстановлении его в его законных правах. Но время шло, а законный принц не являлся. Том с каждым днем все больше и больше увлекался новым сказочным миром, который его окружал, и мало-помалу образ пропавшего стал тускнеть, и, наконец, почти совсем изгладился из его памяти. Теперь этот образ только изредка тревожил его, приходя к нему в виде незваного гостя, появление которого было связано для него с упреками совести и стыдом. Та же самая участь, участь забвения, постигла и его бедную мать, и сестер. Вначале он сильно по ним тосковал и жаждал их видеть. Но потом одна мысль о том, что в один прекрасный день они могут явиться к нему в своих грязных лохмотьях, выдать его своими поцелуями и столкнуть с высоты в прежнюю грязь и горькую нищету — Одна эта мысль приводила его в трепет. Кончилось тем, что и это воспоминание перестало смущать его душу. И он был этому рад, даже счастлив, ибо теперь, всякий раз, как перед ним воскресали их знакомые лица, исполненные упрека и грусти, он чувствовал себя презренным, присмыкающимся гадом презрение червя земного. Девятнадцатого февраля в полночь Том Канти, охраняемый своими верными вассалами, окруженный царской роскошью, спокойно засыпал во дворце в своей богатой постели. Счастливый мальчик! На завтра назначена коронация, завтра... Он будет королем Англии. В этот самый час Эдуард, законный король, голодный, усталый, промокший и продрогший, в лохмотьях и покрытой синяками, последствия уличной свалки, в которую он попал, был увлечен толпой к тому месту возле Вестминстерского аббатства, где другая огромная толпа зевак глазела на снующих взад и вперед рабочих. Трудолюбивые, как муравьи, они наскоро заканчивали приготовление к предстоящей коронации.